Глава 11. Шутка и мунштук. Я знаю много разных мотивов для убийства. В 9 случаях из 10 это материальная заинтересованность, иногда ненависть, часто любовь, но шуток еще никогда не было. Жорж Семенон. Мигре и дело Санфиакр. У совершенно спокойного человека могут быть нервные ноги. Там же. «Кто же, однако, убил Кирюшу Прыгунина?» – спросил Мельхиор Платов, обращаясь к своему приятелю Джимми Советскому. Они беседовали наедине, в полголоса, в том самом дешевом итальянском ресторанчике, где и началось наше повествование. Снаружи опять шел дождь, и в этот час они оказались здесь единственными посетителями. Они сидели друг напротив друга за столиком, застеленным скатертью в крупную красную клетку. «Никакой еды не заказали, а только лишь бутылку простого красного вина». «Да мало ли кто мог его убить», — ответил Джимми. «Убивают обычные за денег, а съемки фильма, пусть и не нефтяная биржа, но денег там вращается немало. Возможно, завистники молодого таланта. Возможно, всегда ревность. Возможно, сумасшедшие люди, одержимые страстью к убийствам. Возможно, наконец, трагическая случайность. Возможно, даже шутка, хотя это вряд ли». «Ну, да это вряд ли», — возразил Мельхиор. «Да, маловероятно. Хотя, когда Сэгам убил Уорла Тройма, это была в каком-то смысле шутка. Я бы это шуткой не назвал. А как бы ты это назвал? У Сэгама не имелось никаких мотивов. Он даже не испытывал ни капли неприязни к Тройму. Он убил его просто так, для забавы, чтобы всех удивить». «Сэгам — настоящий трахнутый ублюдок. В Америке ты так не говорил, Мельхиор». В Америке ты говорил, что Сэгом классный парень. Сожалею о своей тогдашней тупости. Честно говоря, Джимми, я с удовольствием забыл бы обо всем, что было в Америке. Я бы все свои бабки отдал, хотя отдавать особо нечего, чтобы навсегда забыть эти имена. Дален, Франковский, Сэгом, Тапертром, Тачев, Кэтч а Амарш Блум. Ты и ее хотел бы забыть? Да, ее тоже. Она ведь тебя так любила, Мельхьор. И я ее любил. Но мы же не в Америке, Джимми. Мы с тобой вернулись в родную Европу. Здесь нам и место. Пора, говорю, забыть о том, что с нами происходило в Америке. А я вот не хочу ни о чем забывать, Мельх. Я слышал, тебя ведь и самого чуть не пристрелили, Джим. Надеюсь, тебя это чему-то научило? А чему это может научить? Осторожности!» но спасает не осторожность, а случайность, воплощающая в себе волю богов. Меня вот спас Мунштук. Мунштук? Да, Мунштук. В меня стреляли ночью. В саду, когда я вышел покурить. В ту ночь стояла непроглядная тьма. В меня стреляли через ограду сада, целясь в огонек от сигареты. В тот вечер старик Эснер подарил мне Мунштук. Длинный, черепаховый. Эснер сказал, что чем длиннее Мунштук, тем меньше вред, причиняемый сигаретой. Я тогда не придал значения его словам, вышел покурить. Стою, пялюсь в темноту, шарю по карману в поисках сигареты-зажигалки. И тут рука моя вдруг находит в кармане этот мундштук. Но я и решила испробовать его. Если бы я закурил ту сигарету без мундштука, то стал бы трупом. Пуля свистнула, совсем лизехонько от моей головы. Ого. С тех пор, полагаю, ты куришь сигарету исключительно через мундштук. С тех пор я вообще не курю. Понимаю. И все же, кто убил Кирюшу Прыгонина? Не знаю. Так узнай. Как же мне прикажешь узнать об этом? Будто ты сам не догадываешься, как узнать. Спроси своего сына Тедди, он ведь все знает. Князь Советский встал, возвысившись, словно колонна, над клетчатым столом. Вот ведь верстак коломенская, подумал Мильхер, глядя на него. Все в нем длинное — ноги, пальцы, нос, лицо, шея, даже уши. Поэтому длинный мундштук спас его. Закон формального единства. «Тедди знает все», — сказал Джим. «Он может ответить на любой вопрос». «Может. Но захочет ли?» «Ты его отец. Спроси его». Советский медленно и отрицательно покачал своей длинной головой. «Нет, Мельхиор». Я принципиально никогда не пользуюсь медиумическими талантами своего сына. Спроси его сам об этом, если хочешь. Спрошу, — пообещал Мельхиор, подумав. Спроси. Может быть, он и ответит тебе. Мой сын — существо таинственное и непредсказуемое. А теперь я, отец Дельфийского оракула, прощаюсь с тобой. О, взыскующий правды. Увидимся позже, аллигатор. Прощай, светлейший князь. Передавай привет темноте.